Ее слова не удивили зубного врача. «Хорошенькое дело», — сказал он. «Не сумели выгнать нас с пулями? Так неужели выгонят наклеенной на дверь бумажкой?» Он разулся и, не снимая носков, влез в гамак и стал ее успокаивать. «Не думай об этом. Я уверен, что нам его не наклеят». «Они не щадят никого», — сказала она. «Как сказать?» — возразил врач. Они знают, что с нами им лучше не связываться. С бесконечно усталым видом женщина вытянулась на кровати. Если бы хоть знать, кто их пишет, кто пишет, тот знает, отозвался зубной врач. Алькальт не ел по целым дням. Он просто забывал о еде. Но бурная активность обычно сменялась у него долгими периодами апатии и безделья, когда он бродил бесцельно по городку или запирался и сидел, утратив ощущение времени в своей канцелярии, вполу непробиваемыми стенами. Всегда один. Всегда во власти настроения. Он не испытывал особого пристрастия к чему бы то ни было и даже не помнил, чтобы когда-либо в жизни подчинялся каким-то регулярным привычкам. И только когда голод становился совсем непереносимым, он появлялся, иногда в неурочный час в гостинице, и съедал все, что ему не подавали. В тот день он пообедал с судьёй Аркадием, а потом, пока оформлялась продажа земли у кладбища, они провели вместе всю вторую половину дня. Эксперты выполнили свой долг. Назначенный временно уполномоченный управился со своими обязанностями за 2 часа. Когда в начале 5-го судья и Аркадий пошли в бильярдную, казалось, что они вернулись из трудного путешествия в будущее. Ну, закончили, сказала, отряхивая руки Алькальт. Было похоже, что судья Аркадио его не слышит. Алькальт увидел, как он с закрытыми глазами ищет у стойки табурет и дал ему таблетку от головной боли. Стакан воды, сказала Алькальт Дон Урке. Холодного пива попросил судья Аркадио, ложась лбом на стойку. Или холодного пива, поправил себя Алькальт и положил на стойку деньги. Он заслужил, работал как вол. Выпив пиво, судья Аркадий стал растирать пальцами кожу на голове. В заведении, где теперь все дожидались шествия цирковых артистов, царила праздничная атмосфера. Алькальт тоже увидел шествие. Сперва на карликовом слоне с ушами, похожими на листья маланги, выехала под гром оркестра девушка в серебристом платье. За ней шли клоуны и акробаты. Дождь совсем перестал, и до чисто вымытый вечер отогревался в лучах предзакатного солнца. И когда для того, чтобы человек на ходу лих мог прочитать вслух объявление, музыка оборвалась, весь городок словно поднялся над землёй, умолкнув в изумлении перед чудом. Падре Анхель, наблюдая шествие из своей комнаты, покачивал в такт музыке головой. Эта счастливая привычка, сохранившаяся ещё с детства, не покинула его и на этот раз. Во время ужина и позднее он всё так же покачивал головой и перестал только когда закончил наблюдать за входящими в кино зрителями и снова оказался наедине с собой в своей спальне. После молитвы он сел в плетёную качалку и за печальными размышлениями не заметил, как пробило 9 и замолчал громкоговоритель кино, оставив вместо себя кваканье одинокой лягушки. Тогда он сел за письменный стол написать приглашение алькальду. В цирке Алькальт, заняв по настоянию директора одно из почётных мест, посмотрел номер с трапециями, которым открылось представление и выход клоунов. Потом в чёрном бархате и с повязкой на глазах появилась Кассандра и выразила готовность угадывать мысли публики. Алькальт обратился в бегство и, как обычно, совершив обход городка, В 10 пришёл в полицейский участок. Там его ожидало написанное на маленьком листке тщательно взвешенными словами письмо падре Анхеля. Алькаид встревожил официальный тон приглашения. Падре Анхель уже начинал раздеваться, когда к нему постучался Алькаид. "Вот так-так", воскликнул священник. "Я не ожидал вас так скоро". Входя, Алькаид снял фуражку. Люблю отвечать на письма, сказал он, улыбаясь. Он бросил фуражку в кресло, придав ей, как пластинке, вращательное движение. Под шкафчиком, где хранилось вино в глубокой глиняной посудине, охлаждались в воде бутылки лимонада. Падра Анхель извлёк оттуда одну. "Хотите?" алкает не возражал. "Я потревожил вас, переходя к делу", сказал священник. Чтобы выразить своё беспокойство по поводу вашего безразличного отношения к клеветническим листкам. Слова его можно было принять за шутку, но Алькайд понял их буквально. Ошарашенный, он задал себе вопрос: как могли эти листки настолько встревожить Падре Анхеля? Меня удивляет, падре, что они волнуют и вас. Падре Анхель, разыскивая консервный нож, выдвигал ящики стола. «Не листки сами по себе меня тревожат», — сказал он немного растерянно, не зная, что ему делать с бутылкой. «Тревожат меня некоторые доли несправедливости, которые есть во всем этом». Алькальт взял у него бутылку и, зацепив крышкой за подковку своего сапога, открыл ее левой рукой так ловко, что это привлекло внимание падра Анхеля. Из горлышка полилась пена, и Алькальт слезнул ее.